Глава 23. Пражские художества. Литераторы. Чешская литература богата и чрезвычайно разнообразна. Чехии небольшой народ, однако они явили миру все богатство литературных жанров, от социального, исторического и приключенческого романов, до великолепных образцов поэзии, от гротеска и фантастики до научно-популярных книг. Среди чешских литераторов есть авторы высочайшего уровня, к числу которых, безусловно, относятся Божена Немцева, Алоис Ирасик, Ярослав Сейферт, Франц Кавка, Ярослав Гашек, Карл Чапок. Имеются и другие, не гении, однако по справедливости заслужившие мировую известность, например, Ганзелка и Зигмунд или Милослав Стингл, Так как Прага – интернациональный город, где обитали на протяжении веков Чехии, немцы, евреи и пришельцы из других стран, где литература творилась на разных языках и зачастую является сплавом различных культур, возникает вопрос – каких писателей считать чешскими? Простейшим ответом будет такой – тех, которые творили на чешском языке. Мы, однако, считаем эту позицию слишком примитивной и не отвечающей реальности. В культурном пространстве любого народа имеются различные способы отражения его самобытности, его взгляда на мир, литература, музыка, живопись, вояние, театральное искусство. Это отражение, это неизбежно давлеющее над творческой личностью поэтика природы, обычаев прошлого, И, разумеется, конкретная ситуация настоящего важнее, чем сюжет картины, язык произведения или музыкальные мотивы. Если взглянуть на проблему с такой точки зрения, то Карл Брюлов и Исаак Левитан – великие русские живописцы. Владимир Набоков, творивший с 1937 года только на английском, выдающийся русский писатель, а Бернхард Гржимек – и Райнер Мария Рильке, хоть и родились на чешской земле, принадлежат германской вселенной, а вот немецкоязычный еврей Франц Кавка – чешский писатель, ибо то, что он поведал миру, родилось в душе пражанина. Конечно, мы не сможем рассказать здесь обо всех писателях и поэтах Праги, начиная с Яна Амаса Коменского. Мы коснемся лишь самых значительных личностей и первая из них будет Божена Немцева, 1820-1862 годы. Не часто бывает, чтобы у истоков той или иной современной национальной литературы стояла женщина, но у чехов произошло именно так. Божена, Барбара Немцова, урожденная Новотна, появилась на свет в Вене, А когда ее мать вышла замуж за Иоганна Панкла, малышки тоже сменили фамилию на Панклова. Родители будущей писательницы отнюдь не принадлежали к высшему обществу. Мать ее была прислугой, а отчим – кучером. Происхождение Божены не совсем ясно. Некоторые исследователи полагают, что она была незаконно рожденной дочерью знатной дамы, княгини Екатерины Заганьской, или ее сестры Доротеи, и супруги Панклова лишь удочерили девочку. В 1821 году семья переселяется в Ратиборжице, где прошли детство и школьные годы Божены. Ее воспитанием занималась бабушка Магдалена Новотна, любовь к которой Божена сохранила на всю жизнь. В тех краях находится Ратиборжицкий замок, владение герцогини Заганьской, которая покровительствовала девочке, то и разрешалось посещать замок и пользоваться его богатой библиотекой. Когда Боженя исполнилось 17, родители подыскали ей супруга, Йозефа Немеца, служившего налоговым инспектором. Поскольку Йозеф всегда был настоящим патриотом и не скрывал своих антиавстрийских настроений, он не пользовался особой любовью начальства, его постоянно переводили с места на место, и семья кочевала вместе с ним. Выйдя замуж, Божена обрела фамилию, под которой в будущем прославилась и родила четырех детей. Но в целом брак удачным не был. В 1841 году семья Немцевых очутилась в Праге, где Божена свела знакомство с артистами и литераторами. Это побудило ее взяться за перо. Затем ее мужа опять перевели на новое место службы, на сей раз в доможлице, но и там она продолжает писать. Вскоре выходят ее картины жлицких окрестностей и народные сказки и предания. Все эти произведения были созданы на чешском языке, как и первые поэтические опыты Божены. После бурных событий 1848 года Йозефа Немца обвинили в связях с революционерами и на этот раз отправили в Венгрию. Божена отказалась сопровождать мужа и вернулась с детьми в Прагу, где вскоре вошла в круг патриотически настроенных литераторов. В 1850-1855 годах появляются ее рассказы и знаменитая повесть «Бабушка», вершина ее творчества. Хотя написана она была вскоре после трагической смерти старшего сына Гинека, книга получилась на удивление светлая, жизнерадостная. В ней Божена вспоминает счастливое детство в Ратиборжинской долине, те времена, когда бабушка, прообразом главной героини стала ее собственная бабушка Магдалена, была ее наставницей и добрым гением. Большинство персонажей повествования – включая княгиню и многих других обитателей рати реальные лица, описанные так выразительно, что историкам литературы не составило труда установить, кто послужил прообразом того или иного героя. В дальнейшем к этому шедевру чешской литературы добавились повести «Дикая бара» и «В замке и около замка», а также сборники восхитительных сказок, как народных, чешских и словацких, так и авторских, написанных самой Немцевой. Однако писательский труд не приносит доходов. Божене нужно подымать детей, и приходится зарабатывать на жизнь паденной работой, уборкой и стиркой. Она постоянно в долгах, ее здоровье пошатнулось. Божена просит о помощи пражских знакомых, но те не слишком щедры. Да и муж в Венгрии карьеры не сделал. Сначала ему урезали жалование, а потом его вовсе отстранили от должности. Отношения между супругами резко ухудшились. Йозеф даже подумывал о разводе. Семья прозябает в унизительной нищете. Немцевы нередко голодают. Наконец Божене удается найти литературную работу в Литомышле, но бедности и болезни и там преследуют ее. Она возвращается к мужу и умирает в январе 1862 года, получив за день до смерти второе издание своей книги «Бабушка». В будущем Божену немцеву ждет слава, погребение на Вышеградском кладбище, памятник на Славянском острове и мемориальные доски на всех пражских домах, где она жила. Ее прекрасное лицо — Появится на 500-кроновой банкноте Свободной Чешской Республики. Но всю ее недолгую жизнь можно выразить одной короткой фразой «Сквозь эту ночь я не вижу ни одной звезды». Так называется фильм о Немцовой, снятый в 2004 году. К сожалению, судьбы других выдающихся чешских литераторов тоже сложились не слишком счастливо. Были среди них великие писатели, не получившие признания при жизни и прожившие очень недолго. Это грустная тема, и прежде чем обратиться к ней, расскажем нашим читателям одну забавную историю. Она случилась с Вацлавом Ганкой, будителем, поэтом и патриотом, последователем Добровского и Юнгмана. В 1817 году Ганка заявил, что якобы обнаружил очень древние чешские тексты, самые известные из которых вошли в историю литературы, как «Краледворская» и «Зеленогорская» рукописи. Они относились к X-XIII векам, то есть к эпохе царствования Пршемысловичей, были написаны на старочешском, причем стихами, и содержали истории о героях прошлого, например, о Забое и Славое, до того никому не ведомых. Ганка перевел их на современный язык и опубликовал, что в эпоху подъема национального самосознания стало знаковым событием. В самом деле, у немцев была песня о Нибелунгах, у англичан сказание о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола, у русских слово о полку Игореве, Даже у степняков-киргизов имелся эпос под названием «Манас», и только у чехов совсем ничего. Теперь эту явную несправедливость удалось исправить, и чешская история обрела ту капитальность и глубину, какую придают зафиксированные в письменном виде повествования о делах минувших дней, пусть даже легендарные, но очень-очень древние. И произошло это, как мы уже говорили, Весьма подходящий момент, когда национальная гордость чехов нуждалась в свидетельствах их былого величия. Спустя примерно сорок лет, когда Ганка был уже не юным литератором, а маститым и уважаемым мэтром, его обвинили в подделке рукописей. Ганка подал в суд, выиграл дело и вскоре умер в почтенном семидесятилетнем возрасте, Его одним из первых похоронили на вышеградском кладбище, что он будучи крупным деятелем чешской культуры вполне заслужил. Прошло еще 20 лет, и за найденные ганкой рукописи взялись всерьез. Группа специалистов, куда входили филологи, историки и химики, доказала, что рукописи талантливая подделка к реальности отношения не имеющие, Кстати, в состав группы разоблачителей входил будущий президент Чехословакии Масарик. Впрочем, не все в это поверили, и споры не утихали вплоть до Первой мировой войны. Если старинные рукописи и впрямь фальсификация, то остается предположить, что, затевая обман в 1817 году, Вацлав Ганка был, вероятно, вдохновлен как патриотическими чувствами, так и примером автора поэмо «Сиана», Это известной литературной мистификации. Мы полагаем, что труд Ганки не пропал зря, ибо наличие мистификации отнюдь не порок, но феномен, придающий национальной литературе необходимую солидность. В России, кстати, нечто подобное тоже было. Вспомните козьму Прудкова. Во второй половине XIX века в Праге трудились многие литераторы, в том числе такие крупные писатели, как Ян Неруда 1834-1891 годы и Сватоплук Чех 1846-1908 годы, создававшие и стихи, и прозу. Их имена увековечены в названиях улиц, площадей, мостов и парков. Нерудова улица на Малой стране, парк Сватоплука Чеха на Виноградах, и мост, названный его именем. Но мы хотим поговорить о классике чешской литературы и видном общественном деятеле, чье творчество составило в национальной литературе целую эпоху, зачинателе жанра исторического романа об Алоисе и Расаке 1851-1930 годы. Он родился в городке Гронов в Восточной Чехии в многодетной семье. Отец его был пекарем и булочником, а Лоис, четвертый из девяти сестер и братьев, все-таки смог получить образование в немецкой, а затем в чешской гимназии, хотя отец его отнюдь не преуспевал, и семья их частенько оказывалась в долгах. Ирасок, несомненно, принадлежал к людям, уважающим традиции, у него самого было семеро детей, и хотя его творческая жизнь в основном прошла в Праге, он завещал похоронить себя в родном Гронове. Образование будущего писателя завершилось в Пражском университете. В 1874 году он закончил философский факультет по специальности «История», выбрав эту сферу деятельности не без колебаний. У него был также незаурядный талант художника. Очевидно, тут сыграли роль материальные соображения. Живопись обещала весьма нестабильные заработки, а как историк он мог преподавать в школе и неплохо обеспечивать семью. Этим Ирасик и занимался, целых 14 лет, поначалу получив место профессора истории и географии в гимназии Литомышля. Затем в 1888 году он переселился с женой и детьми в Прагу, где продолжал работать школьным учителем, а также серьезно занялся литературой. Он был очень образованным человеком, владел немецким, русским и польским языками, и круг его общения включал людей выдающихся. Художник Микулаш Шалеш, поэт и драматург Ярослав Вархлицкий, поэт и крупнейший переводчик Шекспира Йозеф Вацлав Сладок. Все они были ровесниками Ирасака, родившимися в середине века но он пережил своих друзей почти на 20 лет. В 1909 году Ирасок вышел в отставку и с этого времени занимался исключительно литературной и общественной деятельностью. Среди интеллектуалов он пользовался огромным авторитетом и к концу жизни стал видной политической фигурой. В 1917 году он и другие литераторы составили манифест с требованием предоставить независимость чешскому народу, а год спустя, 13 апреля 1918 года, никто иной, как ирасок от имени всех соотечественников, произнес перед памятником святому Вацлаву слова присяги, выражавшей готовность чешского народа до конца бороться за независимость своей родины. В первой республике Ирасок, вплоть до самой кончины был сенатором. Он умер в Праге 12 марта 1930 года, и в последний путь его провожали огромные толпы народа. В своих романах и рассказах Ирасок коснулся почти всех наиболее ярких эпизодов чешской истории. От древних времен праотца Чеха до эпохи гуситских войн, восстания и битвы на Белой горе, периода австрийского господства и, наконец, десятилетий возрождения. Российским читателям известны его эпические романы «Скалаки», «Псоглавцы», «Против всех», «Крестовый поход», «Божье воинство», ФЛ Век», «У нас». Он также писал драматические произведения, многие из которых экранизированы. Наиболее известна его драматическая трилогия «Ян Гус», «Ян Жишка» и «Ян Рогач». Но, пожалуй, самым читаемым, самым любимым его творением в Чехии и России являются старинные чешские сказания, фрагменты из которых приведены в нашей книге. Вполне уместно сравнить Ирасыка с его современником, великим польским писателем Генриком Сенкевичем 1846-1916 годы. Они оба стремились восстановить историю своих народов, в художественной романтической форме. Синкевич безусловно, оказался более талантливым автором, да и произведения его отличались большей глубиной, что было отмечено литературной общественностью, он был удостоен в 1905 году Нобелевской премии, а Ирасок так ее и не получил, хотя номинировался неоднократно. Сюжеты исторических романов Ирасека довольно прямолинейны. История предстает в них в идеализированном черно-белом варианте, в виде конфликтов между правдой и ложью, нравственностью и пороком, смирением и гордыней. В конечном счете все эти конфликты сводятся к борьбе между чехами и немцами, что вполне понятно, если вспомнить, что романы были написаны в эпоху национального возрождения, когда Прага часто становилась ареной погромов и кровопролитных схваток, когда чехи били немцев, а заодно и носивших немецкие фамилии евреев, когда с площадей и улиц срывались таблички с немецкими названиями, когда громили магазины с немецкими вывесками. Такая борьба длилась не одно столетие, и Ирасек, изображая водоворот общественных событий, выбирал наиболее характерных героев, типичных представителей своего времени, отражающих тенденции и стремления той или иной эпохи. Романы Ирасика неизменно патриотичны и полны воспитательного смысла. Алоис Ирасек почитался и почитается в Чехословакии и Чехии при всех режимах, в период Первой Республики, при коммунистах и в настоящее время. Он считается фигурой, равнозначной Палацкому, что отразилось в своеобразной пражской симметрии. Мост Палацкого выходит в новом городе к площади его имени и памятнику, и точно так же мост Ирасака ведет к площади Ирасака и изваянию великого романиста. Музей Ирасака, где собраны материалы о его жизни и творчестве, находится в Либоце, в небольшом дворце Гвезда. Звезда, построенном в форме шестиконечной звезды, это западная окраина Праги и неподалеку от этого места произошло сражение у Белой горы. Потрясающий контраст романа Мерасика являет творчество двух его младших современников Франца Кавки 1883-1924 годы и Ярослава Гашика 1883-1923 годы. И контраст этот не только литературный, Он также связан и с судьбами этих выдающихся творцов. Оба они прожили вдвое меньшей расыка, никаких почестей при жизни не удостоились, а гениями их признали лишь после смерти, да и то не сразу. Однако на этом сходство между Кавкой и Гашеком заканчивается. Все остальное тоже потрясающий контраст.